Самая кандидатура поляка Владислава имела некоторый успех только благодаря участию, принятому в смуте низшими классами. Степенные люди, скрипя сердце, соглашались принять королевича, чтобы не пустить на престол вора Тушинского кандидата Черни. Польские паны в 1610 году говорили на Королевском совете под Смоленском, что теперь в московском государстве простой народ поднялся, встал на бояр, чуть не всю власть в руках своих держит. Тогда всюду обнаружилось резко социальное разъединение. Всякий значительный город стал ареной борьбы между низом и верхом общества. Повсюду добрые, зажиточные граждане говорили, по свидетельству современника, что лучше уж служить королевичу, чем быть побитыми от своих холопий, или в вечной неволе у них мучиться. А худые люди по городам вместе с крестьянами бежали к вору Тушинскому, чая от него избавление от всех своих бед. Политические стремления этих классов совсем неясны, Да едва ли можно предполагать у них что-либо похожее на политическую мысль. Они добивались в смуте не какого-либо нового государственного порядка, а просто только выхода из своего тяжелого положения, искали личных льгот, а не сословных обеспечений. Холопы поднимали, чтобы выйти из холопства, стать вольными казаками. Крестьяне, чтобы освободиться от обязательств, какие привязывали их к землевладельцам, и от крестьянского тягла. Посадские люди, чтобы избавиться от посадского тягла и поступить в служилые или приказные люди. Болотников призывал под свои знамена всех, кто хотел добиться воли, чести и богатства. Настоящим царем этого люда был вор Тушинский, олицетворение всякого непорядка и беззакония в глазах благонамеренных граждан. Таков был ход смуты. Рассмотрим ее главнейшие причины и ближайшие следствия.